то лучше. Праздное рассуждение штык Юнкера Крокодилова. В кабак могут ходить взрослые и дети, а в школу только дети. Алкоголь замедляет обмен веществ, способствует отложению жира. «Веселит сердце человека». «На все сие школа не способна». Ломоносов сказал, «Науки юношей питают, отраду старцам подают». Князь же Владимир неоднократно повторял, «Веселье Руси питье есть». «Кому же из них двоих верить?» Очевидно тому, кто старше. Акцизные дивиденды дает отнюдь не школа. Польза просвещения находится еще под сомнением. Вред же им приносимый? Очевиден. Для возбуждения аппетита употребляют отнюдь не грамоту, а рюмку водки. Кабак везде есть, а школа далеко не везде. всего всего достаточно, чтобы сделать вывод. Кабаков не упразднять, а относительно школ подумать. Все грамоты отрицать нельзя. Отрицание это было бы безумством, ибо полезно, если человек умеет прочитать «Питейный дом».